Несколькими месяцами раньше мне велели освободить нашу грузоподъемную контору, так что в ноябре я нашел другую мастерскую на 47-й улице, 281. Мы с Джерардом перевезли мои рисовальные принадлежности, холсты и рамы для них, степлеры, краски, кисти, принты, верстаки, радио, ветошь, ну, все. Вместо, которое вскоре превратилось в фабрику. Квартал был не из тех, где мечтают иметь студию. Прямо в центре, недалеко от центрального вокзала, дальше по улице от штаба ООН. Моя мастерская находилась в грязном промышленном здании из кирпича. В металлически сером холле справа, как входишь, был грузовой лифт, подъемная площадка с решеткой. Мы на предпоследнем этаже, а над нами антикварный уголок «Коносье». Через улицу от нас размещалось YMCA, примечание, христианская молодежная ассоциация, благотворительная и образовательная организация, конец примечания. Поэтому вокруг постоянно сновали ребята с тележками, полными, наверное, носков или крема для бритья. А еще поблизости находилось модельное агентство, следовательно, куча девиц с портфолио и множество фотолабораторий в окрестностях. Фабрика была размером где-то 50 на 100, с окнами по всей длине, выходившими на 47-ю улицу на юг. Здание потихоньку обваливалось, особенно плохи были стены. Я обустроил себе рабочее место с верстаком поближе к окнам, правда отгородившись от света, как мне нравилось. В одно время с нашим переездом на 47-ю улицу Билли Нейм и Фредди Херка съехали со своей квартиры в центре. Фредди остался где-то в вилледже, а Билли перебрался на фабрику. Дальняя часть мастерской постепенно стала его пространством. С самого начала там витала аура какой-то секретности. Неизвестно, что там происходило. Какие-то странные личности заходили и спрашивали, здесь Билли, и я им указывал назад. Многих из них я помнил по сан а через некоторое время стал узнавать завсегдатаев Роттона, Риту, Мэра бенгемптонскую птаху, герцогиню, серебряного Джорджа, Стэнли-черепаху и, конечно, папу Ондина. Они не распространялись, чем там в дальнем углу занимаются. Никто при мне и таблеток-то не глотал, не то что ширялся. Хотя я никогда этого не оговаривал. Без слов было понятно, что я и знать ничего такого не желаю, и Билли старался об этом позаботиться. На его территории было несколько унитазов и раковина, а еще холодильник, вечно заставленный и и апельсиновым соками. Наркоманы нуждаются в витамине С. А головы на фабрике были преимущественно голубыми и знали друг друга изначально пари из парку в Бруклине, исключая герцогиню, известную тетку. Все они были невероятно худыми, исключая герцогиню, невероятно толстую. Все кололи внутривенно, исключая герцогиню, которая впрыскивала под кожу. Со всем этим я разобрался позднее, а поначалу был жутко наивный. В смысле, если не видишь, как человек колется, трудно поверить, что он может такими вещами заниматься. Нет, я слышал, они звонили кому-то, спрашивали, можно ли зайти, и уходили. Однако, я полагал, они бегали за амфетаминами. Но куда они ходили, я не знал. Годы спустя я спросил кого-то из бывших у нас, откуда же шли наркотики, а он сказал, поначалу брали с пиды у Роттена, но они совсем у него испортились. Сам бы он к ним и не притронулся. Так что стали брать у Вонтона. Это имя я часто слышал, но самого его в глаза не видел. Вонтон был совсем низенький, с амфиземной грудью, никогда из дома не вылезал, а к двери подходил в одном и том же блестящем енциновском банном халате из синего латекса. Ничего другого не носил. Я поинтересовался, Гомик ли? «Ну», — смех в ответ, — «жил он с женщиной» но, кажется, никем не побрезговал бы. Работал в строительстве, что-то там с мостом в Верозано. А где спиды брал? А вот это никого не интересовало. Билли отличался от всех наркоманов своей доверительной манерой. Тихий, адекватный, казалось, на него можно положиться, устранение всех проблем, включая у странных приятелей. У него был свой способ избавиться от чужаков. спросил у них Билли как-то по-особенному «Вам помочь?» и люди тут же сваливали. Идеальный страж без преувеличения. Какое-то время и Джерард жил на фабрике, но недолго. Территорию захватил Билли с его компанией. Социализирующие силы и фабрики с 1964 по 67 был амфетамин, а Джерард не принимал его. Тут он отличился. Скорее уж принимал плацедил, если вообще хоть что-нибудь прохотную дозу, немного кислоты, чуть марихуаны, а обычно и вовсе ничего.